Глава 18. Смерть Омата была самым выдающимся событием с начала войны. Язнив его индейцы показали не только своё презрение к белым, назначившим Омата королём семинолов, но также и то, что они намерены бороться до конца. Разыгравшаяся вскоре ещё более ужасная политическая драма заставила всех позабыть этот первый случай индейского провозмущения. Наш форт, благодаря недальновидности начальства, был недостаточным с тамжён жизненными припасами. И порции хлеба, раздаваемые солдатам, были так малы, что люди чуть не умирали с голода. Впереди же нас ждала осада. В таких затруднительных обстоятельствах генерал Клинч решил великодушно помочь гарнизону. Недалеко от форта у него были большие посевы маиса и пшеницы, которые он принёс в дар отечью. Правда, солдатам пришло самим убирать жатву, для чего четыре пятых всего гарнизона отправились на работу, оставив в форте слишком слабые силы. Зато в имении генерала для защиты работников было наскоро построено небольшое укрепление, названное «Форт Драк». Злые языки уверяли, что у нашего генерала были свои особые соображения, побудившие его великодушно отдать свой хлеб солдатам. Они утверждали, что правительство щедро заплатит ему за продовольствие для гарнизона. Войска же, работающие на полях, защитят его усадьбу от нападения краснокожих. Не берусь судить о справедливости этих предположений. Дни и недели проходили томительно, однообразно. Время от времени мы посещали Форт-Драк, но визиты наши туда были нечасты. У нас было слишком мало офицеров для охраны. Между тем мы знали, что индейцы близко, то наедине были их следы. Уже потому выходить на охоту или на прогулку за линию обстрела стало небезопасно. Агент был осторожнее всех и выходил из форта как можно реже, да и тогда не переходил за черту охраны. Он дрожал, глядя на лес и на степь, ото всюду ожидая приближения опасности. Можно было подумать, что он предчувствовал ужасную участь, которая его ожидала. Наступило Рождество. Это радостный день для всех жителей Соединённых Штатов, в каком и положении они не находились, и потому весь гарнизон получил отпуск, кроме часовых и патрулей. Собрав всё, что могли, лучшего для великого праздника, мы и устроили пир. Со своей стороны наш маркеттант захотел угостить офицеров принято в американской армии, где подобные торговцы зарабатывают колоссальные деньги. Вместе с офицерами наш маркетант пригласил и правительственного комиссара, который согласился оказать ему честь своим присутствием на празднике. После обеда почти все офицеры разошлись по казармам. Так что к вечеру у гостеприимного хозяина осталось только несколько человек до да, агент, пожелавший выпить последний стакан пунша. Я был одним из первых, возвратившихся в форт. Не успели мы дойти до ворот, разойтись по квартирам, как услышали ружейный залп и воинственный крик семенолов. Сначала мы подумали, что они атаковали окопы и побежали на вал, вооружившись, чем попало. Но, добежав до стены, мы увидели, что атака была направлена не на форт, а на форт. На высокий забор, окружающий домик маркеттанта, с истеринением лезли краснокожие, испуская яростные крики. Временами раздавались выстрелы, направленные внутрь дома, находившегося на таком расстоянии от форта, что наши оружейные пули не могли до него долететь. Оставались орудия и, конечно же, Артиллеристы бросились к ним, но к несчастью, между фортом и атакованным домом находились конюшни, построенные из толстых брёвен и защищавшие индейцев от нашей картечи. Прочим всё сражение или вернее набег длилось не более 5 минут. Прежде чем успели организовать отряд и вывести его за ворота, крики прекратились, и индейцы скрылись в лесу, так же неожиданно, как и появились. Когда мы вошли в дом маркитанта, глазам нашим представилась ужасная картина. Посреди комнаты, в которой мы только что так весело пировали, валялся труп правительственного агента, пробитый 16 пулями. Лицо его было в крови, одежда разорванная, кровавна, а в груди торчал нож, увы, хорошо мне знакомый. В кухне мы нашли негритянку, кухарку, маркетанта, которая, спрятавшись, была свидетельницей всего происшествия и подтвердила мои догадки. Она рассказала нам, что предводителем индейцев было отце Ола, что он оставил этот дом последним после того, как вонзил свой нож в сердце Вилли Томпсона. Мы бросились преследовать индейцев, но, как всегда, это оказалось напрасным трудом. Мы не могли найти даже их следов. Печальный конец рождественских праздников тяжело отразился на всех нас, а пришедшее вскоре известие усилило мрачное настроение духа обитателей форта. Прававые события, о которых я должен рассказать, известны под названием «Дадовской резни». Вот как впервые мы об этом узнали. Один из преданных нам индейцев явился в форт и рассказал нам о большой победе краснокожих. Но то, что он передал, было так ужасно, что мы не захотели поверить его словам. Однако явившиеся вслед за тем свидетели вскоре подтвердили страшную весть. Увы, первый вестник ничего не преувеличил, и подробности адской резни были поистине ужасными. Еще до начала войны с семенолами Один из наших офицеров хвалился, что пройдёт всю индийскую территорию во главе десятка солдат. Майор Дада скоро представился в случае выполнить своё обещание. Только военная прогулка, о которой он так презрительно отзывался, окончилась для него печально, несмотря на то, что его сопровождало 140 человек. Для того, чтобы экспедиция майора Дада стала вполне ясной, Я должен описать топографию мест военных действий. На восточном берегу полуострова Флориды находится бухта Кампа, которую испанцы называют бухтой Святого Духа. Глубнее этой бухты расположен Форт-Брук, занимающий такое же положение, как и наш Форт-Кинг. Расстояние между обоими укреплёнными пунктами около 90 миль. Форт Брук является крайним опорным пунктом на юге для отрядов, задерживающих набеги индейцев. До времени начала военных действий в нем было сосредоточено около полутора тысяч человек, по большей части артиллеристов, при сравнительно небольшом числе пехоты. По окончании бесполезного совещания с краснокожими, возле форта Кинг генерал Клинч отдал приказ всем отрядам наших войск находящимся во Флориде и не имеющим постоянного назначения, присоединиться к нему. Вследствие этого, по приказу колонна моего родада выступила из Форта Брук для присоединения к войскам нашего генерала. Это было всего за несколько дней до Рождества 1835 года. Солдаты весело вышли из форта в надежде на блестящую победу над краснокожими и скоро скрылись из глаз оставшихся товарищей. На неделю спустя, 28 декабря, нам подполс человек и два дотащившиеся до Форта Кинг изодерному лоча мундиру, про дому знали в нём одного из подчинённых моего родада. Слабым голосом объяснил он нам, что его зовут Кларк, и что он служит в находящемся у нас втором артиллерийском полку. Однако старые товарищи два узнали несчастно ваш ус со чудом от гибели. След за ним явились ещё двое солдат в таком же виде. Один назвал себя Спрагом, другой Томасом, и они одинаково рассказывали страшную историю гибели отряда моего родада, неожиданно окружённого индейцами. Отряд моего родада был зарублен, прежде чем успел оказать сопротивление. Кроме этих трёх, никто не спасся из 140 человек. Эти трое были приняты краснокожими за мёртвых и оставлены среди трупов. Это сражение было первым случаем победы индейцев над американскими регулярными войсками. Ничего подобного раньше не случалось. Страшно подумать, что из всех спутников Дада остался уже их только один, остальные умерли от ран несколько дней спустя. Когда через 3 недели наши войска посетили место этого жесточанного боя, они нашли недостроенные укрепления, загромождённые телами его защитников. Ходили слухи о том, что краснокожие из увечили и добили раненых, но очевидно, это была неправда. Иначе и трои несчастных, оставшихся в живых, были бы прикончены. Между тем изрудованными оказались всего с десяток трупов, да и то они семеноломы. а беглыми неграми из личной мести к своим бывшим владельцам. Что же касается скальпов, то трупы солдат и офицеров отряда майора Дада оказались нетронутыми. Из этого видно, что нападение было произведено не с целью мести или грабежа. Индейцы защищали свое отечество, свои семьи и жилища. Неожиданность нападения могла им перебить отряд майора Дада. У этого храброго офицера не было качеств, необходимых для самостоятельного командования, особенно в войне с краснокожими. Попав в засаду, он растерялся и не сумел организовать быстрой защиты, что и было причиной гибели всего отряда. Не счастью для американцев, краснокожие имели вождём поистине гениального тактика. Молодой начальник красных пальцев от соломок справедливо гордится своей победой. Наповидимо, он недолго оставался вблизи места гибели майора Дада, так как в тот же самый день к вечеру он уже находился в 40 милях от него, перед нашим фортом, где я там стил правительством агенту, когда там стил по Матти.